Глава 11. Когда солнце взошло в голубой пустоте неба, Тесоферн со всей своей свитой отправился в центр города. Вельможу сопровождало столько рогов, барабанов и реющих вымпелов, что поездка больше напоминала царский выход. Целые кварталы Сарт замерли, чтобы посмотреть на восточного вельможу, соизволившего выехать в народ. Всю эту суету Кир наблюдал с высоты дворцового балкона. Даже на изрядном расстоянии Тесоферн был различим. Надменно сидящий на сером скакуне, а по бокам от него рабы мечут в толпу серебряные монеты. Следом за конем, посверкивая оружием, шагали бессмертные в грозных черных доспехах. Кир стиснул челюсти, слыша, как скрипнули зубы, и, упершись руками о камень, вдохнул прохладный утренний воздух. К этому времени он уже не сомневался, что за ним следят соглядатаи, а потому вместе со своим парвизом спустился в конюшню. Где шум города и восторженный гомон толпы были слегка глуше. Сев здесь на коня, он с легкой душой повернул от ворот конюшни налево, направляясь от Тесаферна прочь к казармам на другой стороне города. В этом квартале Сарт настроение царило совсем другое. Стражники у ворот молча расступились, склонив головы, и Кир въехал на почти безмолвное подворье. Здесь упражнялись всего несколько молодых воинов. При виде спешивающихся гостей свои занятия не прекратили. Воздух здесь дышал угрозой, но слуга дал себе клятву защищать своего хозяина, а потому огляделся с видом бойцового петушка, хотя любой из стражников мог забрать у него меч. Под недобрыми взглядами Кир горделиво поднял голову. Если с тобой и мериются взглядами, следует, пожалуй, вспомнить слова Клеарха о том, что все молодые люди глупы. Если им повезет, то, возможно, они доживут до зрелых лет. И тогда у них появится острейшее желание всю свою мудрость и опытность обменять всего лишь на денек славного, безшабашного бытия своей юности. Да уже не получится. Вступив в полумрак помещения, Кир приостановился, давая глазам привыкнуть к темноте. Стены здесь были побелены, что сказывалось на освещении. Везде чистота и опрятность, припахивала смолой, а еще мазями и притирками, которые Элина используют для врачевания ран и ушибов. До слуха донесся сдавленный стон. Кир кивком поприветствовал двоих спартанцев, сидящих за каменным столом. При каждом из них была мелкая плошка, по столешнице были разбросаны игральные кости, а также лежало пригоршни медных монет. Караульные. Ни один из них перед ним не встал, оба лишь недвижно смотрели. Кир непроизвольно сжал руку в кулак, но что-то его остановило, и он ограничился тем, что подался к караульным через стол. Вы больше не чтите своих старших начальников? Что бы на такую дерзость сказал архонт Клеарх. Оба переглянувшись, встали, забыв об игре. Кир, не дав им опомниться, быстрым шагом прошел мимо. Он остановился на пороге смежной комнаты, завидев там молодую женщину, которая сейчас вытягивала из спины архонта нитку, сморщивая кожу как ткань. Там уже виднелся десяток аккуратных черных стежков червячками на плоти. Клеарх обернулся на звук, непроизвольно втянув зубами воздух. "А я думал, спартанцы не чувствуют боль", сказал с порога Кира, вошел внутрь. "Кто тебе это сказал? Мы что, сделаны из камня? Конечно, мы ее чувствуем, только не показываем этого во всяком случае перед врагами". Киру было приятно, что спартанец не считает врагом его. Он улыбнулся. Клеарх тоже издал смешок, но ему трудно было это делать, и он устало прикрыл глаза. Поны всю ночь трудилась над моими швами. Надеюсь, твой друг остался доволен. «Тесофер мне не друг, категорично ответил Кир, сомневаясь, что он вообще когда-либо им был. А пришел я за тем, чтобы тебя поблагодарить. Не знаю, хотел ли он просто мне досадить или же показывал, насколько возвысилось его положение при дворце. Был он обыкновенным наставником царских детей. Теперь же он доверенное лицо царя-царей. Я же напротив, низвержен, и мне позволяется жить своей жизнью и заниматься тем, к чему я приставлен, но не более того. Тесоферн желал показать, что моя чаша весов качнулась к низу. Если бы ты воспротивился. Кир поглядел на молодую женщину, работающую со спокойной сосредоточенностью. Заметив его взгляд, Клярх качнул головой. Она глуха, великий, и тебя не слышит. Хотя иглой и нитью владеет с большим умением. «Все равно не мешало бы перерезать ей горло, нарочито громко сказал Кир, вынимая нож. На Но эти слова Потея и ухом не повела, так что царевич сунул нож обратно в ножны. Между тем Клярг приподнял брови, и тогда Кир закрыл за собой дверь и, подтянув к себе стул, сел возле ложа. Ты отстоял несколько дней, Архонт, однако того года, о котором ты говорил, у нас, скорее всего, нет. Завтра Тесофер наезжает, и что именно он там доложит, я сказать не берусь. Так пусть он упадет с балкона, поморщась, высказал мысль Клеарх. Он уже послал сообщение с птицами, которых привез с собой из Персиполя. Доберутся ли они из такой дали, сказать сложно, но нельзя и с уверенностью сказать, что нет. При этом мне неизвестно, как в ожидании тесоферно будет действовать мой брат. Говоря откровенно, я всей душой был бы рад видеть падение этого старого глупца с большой высоты, но мне необходимо даже те три месяца или около того, что уйдут у него на возвращение. По старой привычке произнести перед посторонним название столицы брата оказалось нелегко. В Персиполь. Хорошо хоть что со старостью уходит и подвижность. По царской дороге он будет идти медленно. Женщина похлопала клярха по плечу и указала жестом, что ему следует лечь на живот. После этого она полила заштопанные шрамы вином, вытирая со своей работы запекшуюся кровь. Промокнув тряпкой черные швы, она погладила архонта словно любимого пса. Клеарх ей улыбнулся, и Киру подумалось, не любовники ли они? У спартанцев такие вещи происходили открыто, и они признавали шесть разновидностей любви. Этим они значительно отличались от персов со всеми их запретами, которые Кир впитал с молоком матери. Сложа Клеарх встал уже снова военачальником Спарты, пробуя диапазон движений, позволительный рукам. Довольный, Паней он кивнул и протянул золотой дарик. Очень хорошо, слух похвалил он ее. Женщина расцвела улыбкой и глубоко ему поклонилась. И Кир и Клеарх не преминули осмотреть ее груди, приоткрывшиеся в поклоне. Когда они остались одни, Кир тоже встал. «Тесоферн мне враг", объявил он. Если раньше я в этом еще сомневался, то теперь уверен. Для него даже не важно, чем я здесь занимаюсь, и даже ничего не подозревая о моем замысле, он наверняка нашепчет моему брату, что меня следует заменить. А на мое место назначить его или кого-нибудь из своих любимцев. Тогда тебе можно не мучиться с выбором, заключил Клярх. Ты можешь бросить свое нынешнее занятие и начать жизнь попроще, скажем, в Афинах, на Крите или еще где подальше от персидского владычества. Или же ты можешь повести уже набранные тобой полки, пока их еще никто не ждет. Если ты прав насчёт Тесоферна и желаешь довести задуманное до конца, то выступить следует без промедления. И быть твердым со своими людьми. Под твоим братом огромные силы. Я верю, мы сможем их одолеть, но лучше, если о нашем приближении никто не будет знать. Внезапность стоит десятка тысяч жизней. Какое-то время Кир молчал, размышляя, а когда поднял глаза, то поглядел пристально, надменно и сурово. Клярху не пришлось уточнять, в какую сторону он решил направить свой прыжок. Я когда-нибудь рассказывал, что мой отец был не старшим сыном. Кажется, да, трижды, если мне не изменяет память. Он был даже не вторым. Второй сын убил первого, и тут из толпы с бронзовым мечом вышел отец, жаждущий мести. Это и есть то, чего я хочу достичь: справедливость и отмщение, а еще трон. Не думаю, что я прошу чересчур многого. Хорошо, великий. Я устрою так, чтобы всякий лучник и сокольничий вокруг Сарт сбивал всех почтовых птиц, которых Тесоферн мог отправить своим соглядатаям для рассылки. Каждая комната в городе будет обыскана, нет ли там птичьих клеток. А мы тем временем будем сводить войска, собранные под твое начало, и эллинские, и персидские, из всех городов Иулады, из Лидии, Египта, которые будут прибывать к тебе на кораблях. Военачальник неожиданно смолка, по его лицу прошла тень. Что случилось, насторожился Кир. Великий, сказал качнув головой спартанец. Я верю тебе, когда ты говоришь о доверии всех этих людей, знающих тебя невесть сколько. Я и сам это знаю, видя тебя достаточно. Но класть по твоему зову свою жизнь они будут еще и потому, что знают, кто ты такой. Ты начальствуешь над войском, в том числе и потому, что ты персидский царевич, верный сын своего семейства. Он вздохнул глубоко и скорбно. И когда ты взовешь к своим людям восстать против царского трона, Среди них найдутся и такие, кто учинит мятеж. Можешь в этом не сомневаться. Я могу этот момент предвосхитить. В полке я поставлю лохага, в котором верю, которые лично поклялись тебе в верности. Могу даже распространить историю о том, как твой отец отнял трон у своего старшего брата-отступника. Но настанет день, когда они поймут, что они не песидцы и не горные племена, во всяком случае не те, против кого мы ратуем. А врагом им является сам розовый трон и царь Артаксеркс, властитель могучей силы, произрастающий из своего народа. И тогда мы можем проиграть без единой пущенной стрелы, без единого вынутого меча. Таковы ставки велики. И, возможно, тебе следует подумать о том, чтобы впрями единицы в каких-нибудь владениях, где ты бы разводил коней и растил сыновей. Я говорю все это вслух, чтобы оно не звучало как страшный сон. Многие на твоем месте призадумались, не встать ли им лучше на тропу, ведущую к миру. Кир улыбнулся с оттенком печали. Беленая комната, оказавшаяся в начале прохладной при закрытой двери, становилась душна. "Я, немногий архонт, состоявшийся более", сказал он. "Я сын царя из дома Ахименидов. а что самое важное, я признал моего великого мудрого брата негодным для нашего престола. Я был ему верен всю свою жизнь". Но довольно. Я его свергну. Царство по праву принадлежит мне. Таково мое решение. Да будет по-твоему великий, с наклоном головы произнес Клеар. Тогда я начинаю собирать твои войска в кулак. Тесоферн сидел с удобством, расположившись в частных покоях богатейшего Ростовщика Сарт. По бокам от него черными колоннами застыли воины в черных клобуках. Тесоферн огладил на себе складки мантии. Тот, кто стоял перед ним, был дальним родственником через хитросплетение родственных уз при царском дворе. Джамшида Тесоферн видел впервые, хотя с людьми такого склада был знаком. В своей связи с троном Джамшит использовал на строительство торговой империи, простершейся от Инда до Египта. Пользуясь доверием престола, огромное богатство он стяжал на одних поставках для двора. Судоходство, зерно, само золото, каждая сделка сопровождалась тем, что какая-то часть монет прилипала к его рукам. На седьмом десятке он уже частично отошел от дел, их вершили шестеро его сыновей и племянников. Однако весть о пожаловавшем высоком госте заставила его поспешить через весь город для встречи с вельможей, вещающим устами самого Артаксеркса. Царская печать лежала между ними на столе, маня взгляд, и казалось источала мягкое золотистое сияние. Печать изображала благородного всадника и орла царствующего дома. Если какие-то сомнения в свидетельстве царской милости и имелись, то в присутствии дворцовых стражников из Персиполя они тут же отпадали. Джамшит едва сдерживал волнение от мысли, какой же должна быть сделка, для которой потребовалось его личное присутствие. Для начала он дождался, когда слуги принесут гостю вина, а ему самому исходящую паром стеклянную чашу, благоухающую на все помещения. Приняв кубок красного вина, Тисоферн передал его пригубить кому-то из своей свиты. Купец сделал вид, что не заметил этого, хотя внутри его колыхнула обида. Он был уже извещен, что это тот самый человек, который приказал высечь спартанского военачальника. Весь город об этом только и судачил. Надо сказать, этот высокий гость редкостный выжога. Для скрытия своего неуюта Джамшит указал на свою чашу. Травы от несварения желудка, коим я с некоторых пор неимоверно страдаю, между тем ларец с лекарственными снадобьями вместе с сорока тюками красного шелка прибыл из китайской провинции Юннань для нашего богоравного царя. Весьма великодушно Джамшит кивнул Тесоферн милостиво и улыбнулся, когда торговец не смог скрыть своего смятения от этой тонкой издевки. Великий Артаксерокс будет в восторге от такого подарка. Благость для нас всех, стрелью в голосе произнес Джамшит. Воистину, оса да с каким жалом!» Купец отхлебнул из чаши и тихонько прошипел, обжёгшись а все еще слишком горячее питье. Тесафер на его глазах осушил кубок и вновь наполнил из того же кувшин. Оба откинулись на подушки и улыбались, цепко наблюдая друг за другом. По рынку ходит молва, что завтра ты возвращаешься на Восток, сказал Джаншит. Тесофер учтиво кивнул. Мудрость молвы редко бывает ошибочной. Я надеялся, что мой гость собоговалит навестить мои службы днем ранее. Осмелюсь сказать, что иметь дела с доверенными лицами царя Артаксеркса для меня большая радость. Смею заверить, что все счета ведутся с большим тщанием и учетом до последней монетки, а все долги и прибыли исчисляются безукоризненно. Мир наконец-то оправился после прискорбной кончины солнцеликого царя отца, да пусть его прах благоухает, а сам он правит на небесах еще 10 по тысяч лет. Насчет долгов Тисафэрн поглядел на собеседника сладко надменными глазами и потеребил бороду на своих жирных брылях. В прошлые месяцы ты, я так понимаю, щедро сужал царевичу Киру золото и серебро. Трудно и сыскать купца или торговый дом, который бы этим не занимался. Кровь отлила от лица Ростовщика, а с ней лукавая уверенность. Таким бывает достаточно и намека, чтобы они заметались в мыслях о побеге со всем своим скарбом, рабами и деньгами за пазухой. Мой господин, если тебе известно что-то полезное для моих ушей, то прошу тебя, скажи без утайки, тревожно взмолился Джамшид. Я из моих собственных скромных накоплений благородному царевичу я выдал тысяч дариков. Кому-то другому такую сумму я бы не выдал ни за что, но ведь это главный военачальник персидского войска. У него ограничений по судам не было. Все его требования в прошлом удовлетворялись неукоснительно. Если что-либо, что мне следует знать, мой дом и все ростовщики Сарт будут тебе через это благодарны. Тесоферн, чуть откинув голову, прихлебнул вина. Дом Ахеменидов чтит свои долгосрочные долги, и это не подлежит сомнению, с нажимом заговорил он. Однако времена меняются, а бывает, что истекают. Бывает, что люди, да что там люди, царедворцы, возносятся и опадают. Такова природа вещей, будь то смена дня и ночи или переход молодости в старость. Видя на лице Джамшида смятение, он с лицемерным участием вздохнул. Буду с тобой прям и откровенен. Кое-кто полагает, что царевич Кир слишком уж благоволит греческим наемникам, и все это в обход наших персидских воинов, а потому царь более не намерен расточать такие богатства по сундукам греческих городов. Кто они нам, рабы? Или состоят под нашей опекой? Нет. Так зачем же нам набивать их алчущие рты с золотыми монетами? А потому мой тебе совет, Джамшит, а заодно и твоим собратьям по торговле: не тратить почем зря свою мошну. Вот, пожалуй, и все. На этом я умолкаю. Я и так сказал слишком многое. Джамшит лепеча несвязанные извинения, поднялся и склонился над столом, ткнувшись лбом в полированное дерево. Было заметно, что он подрагивает. Благодарю тебя, мой господин, ты друг этому дому, не погнушавшийся прийти сюда со своим остережением. Тысячу раз благодарю. Ты верный слуга престола Джамшит», — ответил Тесоферн. За твою услугу, а также молчание, позволяю тебе сделать с этой печати слепок и повесить у себя на дверь. Пусть люди знают, что на тебе покровительство Артак Артаксеркса и благословение царствующего дома. С этими словами Тесоферн перешагнул через распростёртого Джамшида, исходящего на полу благоговейными рыданиями, и направился к еще одному ростовщику, которого Джамшит не мог ни о чем известить в силу острейшей неприязни. До захода солнца надо было обойти всех маломальски заметных купцов и менял. К сожалению, Тесоферна вызвало лишь то, что ему не удастся застать первые отказы в деньгах и в поставках продовольствия. А наёмникам нужна оплата. Так что недалек тот день, когда царевич Кир окажется вынужден отказаться от своих греков. Усаживаясь на коня с помощью натужно крякнувшего слуги, Тесоферн издал короткий смешок. Решение не задачи с царевичем было выполнено одним умелым ходом. Дан повод неодобрению, хотя и без открытого столкновения. Как только Кир поймет, что приток золота из персидской казны иссяк, он будет вынужден податься ко двору брата, чтобы узнать о своем новом положении. И не будет более заносчивых выходок и обидных насмешек со стороны этого недоростка. Тесоферн с повелительной улыбкой оглядел строй царских стражников. Вот они, истинные хранители державы и трона. "Ну что, ведите меня домой", распорядился он с упоением предвкушая свой рассказ о поездке к царю. Есть. Есть еще способы приструнить отбившуюся от рук собаку. Вечером после отъезда Тесоферна Кир вошел в нефритовый обеденный зал дворца, где его в мрачноватом молчании дожидалась группа приближенных. Здесь были проксены Сафинет, Клеарх и слуга Парвис, сятливо обнявшие какую-то кожаную суму. Еще был нанятый три месяца назад немногословный фессалейц Минон. Между тем с собой он привел тысячу гоплитов, а в придачу к ним около сотни копейщиков пилтастов. Все как один ладные, молодые и быстроногие. ноги. Кир был в восторге, зная, что молниеносностью своего натиска группа пелтастов способна обратить вспять даже превосходящий по численности тяжело вооруженный отряд. Ни Минон, ни сидящий с ним рядом Сосис из Сиракуз не подозревали об истинной цели готовящегося похода. Людей не собирали и обучали за его кира серебро и золото. Впечатление было такое, будто в этом году он собрал под свое начало всех военачальников и лахагов Эллады. Взгляд Кира упал на двоих персов, испытывающих явную неловкость от разговора, который перед приходом царевича наверняка велся на греческом. Одним из них был Аронт, старший военачальник персидских сил, которые за последние месяцы были доведены до нужного уровня. Смуглее и худее остальных, Аронт тем не менее мог считаться здесь старшим по числу своих войск превосходящих всех эллинов вместе взятых. Однако персов здесь сидело всего двое, и держались они особняком. Старшинство за столом негласно принадлежало спартанцу Клеарху. Другой перс, Арией, был фигурой весьма приметной. Кир знал его прежде всего по репутации наездника, который он по отзывам знатоков славился. Второй по значимости в персидских войсках, он и по виду был заправским рубакой. Честно говоря, Киры сам бы предпочитал иметь дело с Ариеем, а не с Чопорным Аронтом. С волосами до плеч, широкими плечами и мощными ногами, он мог бы потягаться с любым спартанцем. Поговаривали, что девушкам он предпочитает общество юноши, а вечерами слагает стихи, посвященные их красоте. Элины тоже без сомнения предпочитали его Аронту, хотя возрастом и положением своей семьи он ему уступал. Так что, несмотря на предпочтение царевича, персидской частью войска командовал все же Аронт. С появлением Кира все встали, греки слонили головы, а рей поступил точно так же, как будто так и надо. Это краем глаза заметил Аронт, уже опершись был одной рукой о стол, чтобы растянуться на полу. Кир невозмутимо пронаблюдал, как он замешкавшись поклонился ниже других и замер на вытяжку по жесту царевича сев со всеми обратно за стол. Греческие манеры распространялись в персидских рядах ползучи, словно болезнь. Хотя если это обернется такой же стойкостью, что и у эллинов, обмен будет, в принципе, справедлив. С краев зала в вошли слуги, неся череду аппетитно дымящихся блюд. Все были голодны, но к еде не приступали. Вместо этого военачальники потаенно переглядывались, как будто не решались произнести нечто, что может царевичу не понравиться. На парвизе не было лица, казалось, он вот-вот расплачется. Хватит этого молчания этих настороженных взглядов, строго сказал Кир. Что стряслось? Кто нибудь скажите наконец. Похоже, великий Тесофир наставил после себя прощальный подарок, тяжело произнес Клярах. Денежные выплаты тебе прекращены. На данный момент мы в Сардах не можем получить ни единой серебряной драхмы, хотя не мне тебе разъяснять, что под тобой тысяч наемных воинов, которые получают выплаты в первый день месяца. А до него чуть больше недели. А на остальных нам не хватает пропитания, сообщил Парвис, показывая издали таблички с символами, которые Кир через стол не мог рассмотреть. «Еще на неделю нам хватит, но без денег соглашения с наемниками прерываются, а без еды люди начнут голодать. Военачальник Арон сделал подсчёт зерна и мяса, потребных для ратного обучения тысяч воинов. Получается что-то невозможное. Мы так долго не протянем. Прошла весть, и теперь ни один скотник или зеленщик в Сардах не продляет нашу задолженность ни на один день. Слушая Кир, доня, сгребал со стола крошки, стряхнув их все обратно, он встал. Тесоферн уехал нынче утром. Возможно, ростовщики Сард позакрывали свои лавки. Но как быстро могут разлететься вести? Могу ли я их опередить? Золото есть в Византии в четырех днях пути к северу. Мои имя и печать там по-прежнему в силе. Сколько нам нужно денег? Люди за столом воззрились на него. Первым из перцев заговорил Аронд. Повелитель, если черпать новые долги из царской казны, нам перестанут сужать, Ты будешь не только унижаться с протянутой рукой перед менялами Византии, но и уронишь часть царствующего дома. Надо изыскать какой-то другой способ, прошу тебя. Кир слушал, прищурившись. Досадливо дернул головой, припоминая, что Аронд не знает его истинных намерений и не понимает угроз, которые могут встать на пути. Но при этом хранить учтивость было трудно. Военачальник Аронт Тесафер нарушил пределы доверия, оказанные ему моим братом, царем Артаксерксом. Хорошо ли худоли, но при любом из раскладов я должен иметь золото, чтобы заплатить своим людям. Куда большим бесчестием будет распустить армию наемников, чтобы те разнесли весь, что дескать, Персия не может заплатить им свои долги? Нет уж. Он сделал задумчивую паузу. На задуманное мной нужно еще девяносто тысяч дариков. И еще вдвое больше, если я смогу их раздобыть. Такое количество даст мне возможность дышать, и запас времени достаточно, чтобы обратиться к моему брату за решением важнейшего вопроса, от которого я не отступлюсь. Ты понимаешь меня? Перс передумал ограничиваться поклоном и отойдя от стола бросился Киру в ноги. Арий наблюдал за этим с некоторым лукавством. Повелитель, прошу простить мое тугодумство. Я все осознал и служу тебе. За это я и благодарен, уклончиво ответил Кир, понимая, что на него смотрят Элина. Клеарх, мне понадобятся стражи из твоих сограждан, сам я в купеческий дом Византия войти не могу. С твоей спиной я не могу настаивать. «Заживет, пока я буду скакать, великий, отмахнулся Клеарх. Уж больно дело срочное. Вот и хорошо. Приведи десяток своих людей. Парвис, ты едешь тоже. Беги в дворцовые конюшни, и готовь лошадей. Если по дороге впереди кто-то едет с сообщением, нам нужно его опередить, иначе мы теряем все». Повелитель, можно я тоже буду тебя сопровождать, глухим голосом спросил Аронт. Кира, опустив глаза, покачал головой. Оставайся здесь. Я возьму Арие, а ты с моим возвращением начинай готовить людей к походу. Арие такого решения просиял и на Аронта погляделся со снисходительной жалостью. Этот взгляд не укрылся от Кира. Сейчас собственные подчиненные вызывали в нем лишь досадливость. Некоторых из них больше заботили мелкие дрязги между собой, чем служение сыну царя.